Потом дует ветер, идет дождь, меняется течение, бац, становится ровно наоборот. «А сваи?» — я постучал здоровой рукой по опоре. «Сваи здесь основательно стоят, смола да еще постоянно в воде. Идеально, еще лет двадцать простоят. Бревна между собой сшитые, поэтому груженные тележки пройдут на ура. Давай, залезай, быстрее проедем, быстрее доберемся до вашей деревни, строители»